Неизвестно, чем окончилась бы эта немая сцена, но тут кто-то молча и непочтительно толкнул меня в грудь. Я отступил невольно. Это ворона пробирался сквозь толпу и, стремясь подойти к Яновской, оттолкнул меня. Он спокойно шел дальше, не извинившись, даже не обернувшись в мою сторону, словно на моем месте стоял неживой предмет». Я происходил из обычных интеллигентов, которые выслуживали из поколения в поколение личное шляхетство, были учеными, инженерами, плебеями с точки зрения этого спесивого шляхтича, предок которого был доезжачим у богатого магната-убийцы. Мне часто приходилось защищать свое достоинство перед такими, и теперь вся моя плебейская гордость встала на дыбы. пан. Громко сказал я, «Вы считаете, что это достойно настоящего дворянина? Толкнуть человека и не извиниться». Он обернулся. «Вы это мне?» «Вам», спокойно ответил я, «настоящий шляхтич — это джентльмен». Он подошел ко мне и начал с любопытством рассматривать. «Хм, кто это будет учить шляхтича правилам хорошего тона?» «Не знаю», — так же спокойно и язвительно отозвался я. «Во всяком случае, не вы, необразованный образованный ксенц, не должен учить других латыни. Ничего хорошего из этого не получится». Через его плечо я видел лицо Надеи Яновской и с радостью заметил, что наш спор отвлек ее внимание от портрета. Кровь снова прилила к ее лицу, а в глазах, промелькнуло что-то похожее на тревогу и ужас. «Выбирайте выражение», — процедил Ворона. «Почему?» «И главное, с кем?» «Воспитанный человек знает, что в компании вежливых нужно быть вежливым, а в компании грубиянов высшая вежливость платит той же монетой». «Видимо, Ворона не привык получать отпор». «Я знавал таких заносчивых индюков». Он удивился, но потом бросил взгляд на хозяйку, снова повернулся ко мне, и в глазах его плеснула смутная радость. — А вы знаете, с кем разговариваете? — С кем? — С Господом Богом? Я увидел, как рядом с хозяйкой появилось заинтересованное лицо дубатовка. Ворона начинал закипать. — Вы разговариваете со мной, с человеком? который привык драть за уши разных парвиню, А вам не приходит в голову, что некоторые парвиню сами способны надрать вам уши? И не подходите, иначе предупреждаю вас. Ни один шляхтич не получит такого оскорбления действием, как вы от меня. Хамская драка на кулаках, взорвался он. Что поделаешь, холодно заметил я. Мне случалось встречать дворян, на которых ничто другое не действует. Они не были хамами, их предки были заслуженными псаями, да жачими, альфонсами у вдовых магнаток. Я перехватил его руку и держал, как клещами. «Ну, ах ты!» — процедил он. «Господа, господа, успокойтесь!» с невыразимой тревогой воскликнула Яновская, пан Белорецкий, не надо, не надо, пан Ворона, стыдитесь! Лицо ее было умоляющим. Видимо, и Дуботовк понял, что время вмешаться. Он подошел, встал между нами и положил на плечо Вороны тяжелую руку. Лицо его налилось кровью. Щенок, крикнул он, и это белорус. Это житель Яновской округи, этот шляхтич? Так оскорбить гостя? Позор, позор моим сединам. Ты что, не видишь, кого задираешь? Это тебе не наши шуты с куриными душонками. Это не цыпленок, это мужчина, и он тебе быстро оборвет усы. Вы дворянин, сударь. Дворянин. Ну вот видишь, пан шляхтич... «Если тебе нужно будет с ним подеседовать, вы найдете общий язык. Это шляхтич и добрый шляхтич. Хоть бы и предкам друзья, друзья, неровня современным соплякам. Проси прощения у хозяйки, слышишь?» Ворону словно подменили. Он пробормотал какие-то слова и отошел с дубатовком в сторону. «Я остался с Яновской». «Боже мой! Пан Андрей, я так испугалась за вас! Не стоит вам, такому хорошему человеку, связываться с ним!» Я поднял глаза. Дуботовк стоял в стороне и с любопытством переводил взгляд с меня на панну Яновскую. «Панна Надея!» — с неожиданной для самого себя теплотой сказал я. «Я...» «Очень вам благодарен. Вы добрый и искренний человек. И ваше беспокойство обо мне, вашу приязнь я запомню надолго. Что поделаешь? Моя гордость — единственное, что есть у меня. Я никому не даю наступать себе на ногу». «Вот видите?» — она опустила глаза. «Вы совсем не такой, как они. Многие из этих родовитых людей поступили сбы». «Видимо, настоящий шляхтич, здесь вы, а они только притворяются. Но запомните, я очень боюсь за вас. Это опасный человек, человек с ужасной репутацией». «Знаю», — шутливо ответил я, — «это несный зубр, Помнись, Ноздрева, не шутите. Это известный у нас скандалист и бретер». На его совести семь убитых на дуэли, и, возможно, это хуже для вас, что я стою рядом с вами. Мне совсем не нравился этот маленький гномик женского пола с большими грустными глазами. Меня не интересовало, какие отношения существовали между ней и Вороной. Был Ворона воздыхателем или отвергнутым поклонником, однако за добро платят добром». Она была такая милая в своей заботе обо мне, что я взял ее ручку и поднес к губам. «Благодарю, госпожа!» Она не отняла руки, и ее прозрачные, неживые пальчики чуть вздрогнули под моими губами. Словом, все это слишком смахивало на сентиментальный и немножко бульварный роман из жизни большого света. Оркестр инваридов заиграл вальс-миньон, и сразу иллюзия большого света исчезла. Сообразно оркестру были уборы, сообразно убором были танцы, цимбалы, дуда, нечто подобное на тамбурин, старый гудок и четыре скрипки. Среди скрипачей был цыган и один еврей скрипка которого все время старалась вместо известных мелодий играть что-то очень грустное, а когда сбивалась на веселый лад, то наигрывала нечто похожее на семеро на скрипке. И танцы, которые давно вышли повсюду из моды, шаконь, де, даже лебедик, эта манерная белорусская пародия номинуэт. «Хорошо еще, что я все это умел танцевать» потому что любил народные и старинные танцы. «Позвольте пригласить вас, панна, надея на вальс?» Она немного поколебалась, робко подняла на меня пушистые ресницы. когда ты меня учили. Наверное, я забыла, но...» И она положила руку, положила как-то неуверенно, неловко, ниже моего плеча. «Я поначалу думал...» что мы будем посмешищем для всего зала. Но скоро успокоился. Я никогда не встречал такой легкости в танце какой-то девушки. Она не танцевала, она летала в воздухе. Я почти нес ее над полем. И было легко, потому что в ней, как мне казалось, было не больше 125 фунтов. Приблизительно на середине танца я заметил, что лицо ее, до этого сосредоточенное и неуверенное, стало вдруг простым и очень милым. Глаза заискрились, нижняя губка немного выдалась вперед, потом танцевали еще... Она удивительно оживилась, порозовела, и такое сверкание молодости, опьянения, радости появилось на ее лице, что у меня стало тепло на сердце.